Глава 33. Послание Малкадора В саду играла свою симфонию журчащая река. В густых зарослях радодендронов благоухали облака цветов. Уголок Малкадора в равных частях представлял собой ложь, воспоминания и надежду. Воспоминания, потому что воспроизводил версию уже несуществующей Теры. Плодородной, влажной, зеленой, кишащей жизнью. Ложь, потому что позволял притворяться, будто все это еще сохраняется и за пределами небольшой долины. Маленькое солнце освещало ее, скрывая твердое скалобетонное основание императорского дворца. И надежду на то... Что Терра снова когда-нибудь станет такой, и можно будет смотреть в открытое небо. Все три составляющие оказались под угрозой. Сигилит полагал, что даже в случае победы императора Терра не будет такой, какой надеялись ее сделать он и Малкадор. Империум, каким он мог бы стать, уже умер. Этот сад да еще несколько подобных мест были единственной слабостью Сигелита, а эта долина его любимой. Здесь он мог забыть о покрытии, нависающем над долиной, и о насосной установке у истока реки, поднимающей воду на холм, чтобы она снова стекала вниз, и точно так же забыть о войне. В саду царил мир. За это он и любил его. Сад был одним из немногих мест во всей галактике, где данное утверждение прозвучало бы совершенно искренне. Но это ненадолго. На них идет враг. Могучий мозг Малкадора принял и расшифровал послание Сангвиния за несколько часов до того, как то же самое сделали астропаты и угрюмые агенты астротелепатика доставили ему пергамент с печальными новостями. Это означало, что он узнал обо всем раньше, чем его проинформировали. Он чувствовал себя слегка виноватым из-за того, что не начал действовать немедленно но притворное неведение дало ему несколько часов размышлений в тишине. Император, безусловно, знал обо всем. Император должен был предвидеть и понимать все, что намерен сказать его ангелоподобный сын еще до того, как тот произнесет первое слово. И он простит Малкадору эту мелкую незначительную ложь самому себе. Последнее послабление для них обоих. Малкадор снова разгладил свиток, хотя лист и без того был безупречно ровным, и прочитал его еще раз. После устранения множества противоречивых выражений, употребляемых астропатами, сообщение из скопления бета-гормона оказалось очень коротким. В нем запечатлелась душевная мука примарха Сангвине. В основной части послания его боль ощущалась еще сильнее. Это был тот редкий момент сильнейшего психического резонанса, способного тронуть душу всей галактики. Малкадор поднял взгляд к источнику мягкого желтоватого света, имитации того молодого солнца, которое само по себе стало воспоминанием, ложью и надеждой. «Ворота взломаны, путь к Терре открыт», — произнес он в ласковый свет. Приближается решающий момент, мой господин, после стольких лет ожидания. Сигелит прикрыл глаза и опустил голову. Путь был таким долгим и трудным, что он мог и не увидеть его конца. Его тело болело от старости, но сердце болело намного сильнее. Малкадора давно уже не должно было существовать, но он существовал. В возрасте, превышающем отведенный человеку срок, Живущий обособленно от своих собратьев, последний осколок древнего могущества, последний из сигилитов. При мысли о том, что должно произойти, его глаза плотно зажмурились, но остались сухими. У него больше не имелось слез, чтобы оплакивать себя. Человечество должно выжить любой ценой. После короткой медитации он вновь обрел силы. Времени для жалости к себе не оставалось. С печальным вздохом Алкадор поднялся из-за мраморного стола, за которым проводил так много своих печально известных собеседований. Верховные лорды и сами примархи нередко сидели здесь под его непроницаемым взглядом, рискуя узнать, что скрывается под улыбкой Сигелита. Сколько раз бывал он здесь, невозможно посчитать. Он знал, что сегодня его последнее посещение. Это опечалило его сильнее, чем он предполагал, и взгляд снова прошелся по уголку, доставив еще несколько секунд приятной меланхолии, а затем Малкодор взял свой официальный жезл и направился к изогнутой каменной лесенке, ведущей вверх вдоль речки к металлической двери во дворец императора. Он миновал заросли речного тростника и обратился к своим подчиненным, владыкам рассыпающейся империи человечества, героям и полубогам, и всем остальным, обязанным к нему прислушиваться. Его послание было доставлено одной только силой мысли, Малкадору не требовалось пользоваться воксом или иными средствами связи. Если он хотел, чтобы что-то стало известно, это становилось известно. Его мысль одновременно коснулась десятков других людей, остановив их в середине дела, в середине предложения, в середине мысли. Он повторил то, что распознал в арпе и прочел на пергаменте. Просто, откровенно и, поскольку момент неумолимо надвигался, пугающе. «Хорус приближается», — гласила его мысль. И думы величайших мужчин и женщин Империума стали его думами. Они разделили его страх. Малкодор пошел к выходу из сада. Дверь беззвучно отворилась, позволяя ему выйти. Река бежала дальше без него. Солнце светило. Все это, забытое на столетие, будет продолжаться, пока не иссякнет источник энергии. Пока не высохнет вода и не погибнут растения и насекомые, еще один заветный край станет жертвой предательства и превратится в пыльный уголок вдобавок ко всем другим забытым и отвергнутым деяниям человечества. Далеко наверху, во дворце, что прилепился к горному хребту, зазвонили колокола. Для всех пришло начало Конца Об авторе. Гай Хейли – автор романов «Бойня титанов», «Волчья погибель» и «Фарс» из цикла Ересьхоруса Хоруса», повестей о примархах Коракс «Властелин теней» и Пертураба «Молот Олимпии а также книг «Темный империум», «Опустошение Ваала», «Данте», «Гибельный клинок», «Теневой меч», «Гибель единства» по вселенной Вархаммер 40 тысяч. Для цикла Пришествия зверя» он написал романы «Тронный мир» и «Обезглавливание». Страсть ко всему зеленокожему сподвигла его на создание одноименного романа о скраснике для фэнтези-вселенной Вархаммер, а также книги «Возвышение рогатой крысы» «The Rise of the Hornet Rat» о конце времен. Его перу принадлежат несколько историй об Эре Зигмара, такие как «Буря войны», «Варшторм», «Халмарас», «Халмарас» и «Зов Архаона», «Хал оф Архаон». Гай живет в Йоркшире с женой и сыном.